Глава 59. Золото. Кардинал де Роган и Бальзамо поднялись по узкой лестнице, ведшей параллельно главной в гостиной второго этажа. Там Бальзамо отпер дверь, помещавшуюся подаркой, и кардинал решительно вступил в открывшийся его глазам темный коридор. Бальзамо затворил дверь. Услышав стук двери, кардинал в некотором волнении оглянулся. «Вот мы и на месте, Ваше Высокопреосвященство», — проговорил Бальзамо. «Нам осталось лишь открыть, а потом закрыть за собой вот эту последнюю дверь. Не удивляйтесь ее странному скрипу, она железная». Вздрогнувший от стука первой двери, кардинал был рад, что теперь его предупредили вовремя. Скрип, петель и скрежет ключа в замке заставили бы напрячься и менее чувствительные нервы, чем у него». Спустившись на три ступеньки, он вошел. Просторная комната с голыми подолочными балками, огромная лампа с абажуром, множество книг, разнообразные химические и физические приборы — вот первое, что бросалось в глаза в этом помещении. Через несколько секунд кардинал почувствовал, что ему трудно дышать. «В чем дело?» — спросил он. «Здесь душно, с меня градом льет пот. А это что за шум?» «Вот в чем причина, как сказал Шекспир, монсеньор, отозвался Бальзамо, отдернув асбестовую занавеску, за которой находился громадный кирпичный очаг. В центре его, словно глаза льва во мраке, светились два отверстия. Этот очаг занимал середину второй комнаты, вдвое просторнее первой. Принц не заметил ее за асбестовой занавеской. «Ох, здесь страшновато! — попятившись, заметил принц. «Это очаг, ваше высокопреосвященство». «Я понимаю, но поскольку вы цитировали Шекспира, я процитирую Мольера, бывает очаг и очаг. У этого вид совершенно дьявольский, и запах из него мне не нравится. Что там у вас варится?» «То, что вы просили, ваше высокопреосвященство». «В самом деле?» «Разумеется. Надеюсь, ваше высокопреосвященство одобрит образчик моего умения». «Я собирался взяться за работу лишь завтра вечером, так как вы, монсеньор, намеревались навестить меня послезавтра. Но ваши планы изменились, и я, как только увидел вас едущим на улицу Сен-Клод, сразу разжег очаг и приготовил смесь. Она уже кипит. Через десять минут вы получите ваше золото». «Как? Тигли уже в очаге?» Через десять минут у нас будет золото, такое же чистое, как в венецианских цехинах и тосканских флоринах. Увидим. Если, конечно, что-нибудь можно будет увидеть. Безусловно. Только нам следует принять некоторые меры предосторожности. Какие же? Прикройте лицо этой маской со стеклами для глаз, иначе пламя может повредить вам зрение, настолько оно жаркое». «Черт возьми, будем осторожны, я буду держать маску у глаз и не расстанусь с нею даже за сто тысячекю, что вы мне пообещали». «Надеюсь, монсеньор, ведь глаза у вашего высокопреосвященства красивые и умны». Комплимент отнюдь не прогневал принца, который очень ревниво относился к своей внешности. «Стало быть, вы говорите, что мы увидим золото?» — переспросил он, прилаживая маску. «Надеюсь, монсеньор». «На сто тысяч кю? «Да, монсеньор, быть может, немного больше, потому что смесь я сделал очень насыщенную». «Вы и в самом деле благородный чародей», — проронил принц, сердце которого радостно забилось. «Но не столь благородный, как ваше высокопреосвященство, соблаговалившее похвалить меня. Теперь, монсеньор, извольте немного посторониться, я сниму стиглей крышку». Бальзамон одел короткую асбестовую рубаху, крепкой рукой взял железные щипцы и поднял раскаленную до красна крышку. Под ней стояли четыре тигля одинаковой формы. В одних смесь была ярко-красной, в других светлее, но еще отливавшая пурпуром. «Вот и золото!» — промолвил прилад в полголоса, словно боясь кромким разговором нарушить совершающееся перед ним таинство. «Да, Ваше Высокопреосвященство, эти тигли разогреты неравномерно. Одни были в огне двенадцать часов, другие — одиннадцать. Смесь? Этот секрет я раскрываю вам как другу науки, превращается в нужное вещество только в момент кипения. Но, как вы можете наблюдать, монсеньор, первый тигель уже посветлел, вещество готово, пора его переливать». Соблаговолите посторониться, Ваше Высокопреосвященство». Принц выполнил просьбу четко, словно солдат, который услышал приказ начальника. Отбросив щипцы, уже нагревшиеся от соприкосновения с раскаленной крышкой тигля, бальзамо подвез кочагу нечто вроде наковальни на колесиках, на которой в специальных углублениях были установлены восемь цилиндрических форм средней вместимости. «Что это, дорогой чародей?» — спросил принц. — Это, мансеньор, обычные литейные формы, куда я буду отливать ваши слитки. — Ах, вот оно что! — отозвался принц и удвоил внимание. Бальзамо разложил на полу в виде валика белые льняные очески. Встав между наковальней и очагом, он открыл толстую книгу, с палочкой в руке прочитал заклинание и взял в руки гигантские щипцы, которыми можно было охватить тигель. «Золото получится превосходное, монсеньор, самого лучшего качества!» «Как? Вы собираетесь вытащить этот горшок из огня?» — изумился принц. «Да, монсеньор, тигель весит пятьдесят фунтов. Уверяю вас, мало кто из литейщиков обладает моей силой и ловкостью, так что ничего не бойтесь. И все же вдруг тигель лопнет». Такое случилось со мной лишь однажды, ваше высокопреосвященство. Это было в 1399 году, когда я проводил опыт вместе с Никола Фламелем в его доме на улице Писцов после часовни Сен-Жака Лабушери. Примечание. Фламель, Никола, годы жизни 1350. 1413. писец в Парижском университете, про которого ходили легенды, что он открыл секрет изготовления золота. Конец примечания. «Бедняга Фламель чуть было не лишился жизни, а я потерял 27 мерок вещества, более ценного, чем золото». «Какого черта вы мне тут плетете, магистр?» «Это правда. Выходит...» Вы занимались важной работой в 1399 году? Да, монсеньор. С Никола Фламелем? Да, с Никола Фламелем. Мы с ним открыли секрет лет за 50 или 60 до этого, работая с Пьером Добрым в городе Нола. Он закрыл тигель недостаточно быстро, и я из-за испарений больше чем на 10 лет лишился правого глаза. Вы работали с Пьером Добрым? «Да, с тем самым, который сочинил знаменитый трактат Маргарита Претиоса. Вы, разумеется, его знаете?» «Примечание. Драгоценная жемчужина. Латинский. Конец примечания. Да, он датируется 1330 годом». «Это именно он, ваше сиятельство». «И вы знали Пьера Доброго и Фламеля?» «Я был учеником одного и учителем другого». Пока изумленный кардинал задавал себе вопрос, не сам ли дьявол или какой его приспешник стоит рядом с ним, Бальзамо сунул в очаг щипцы с длинными ручками. Все было сделано уверенно и быстро. Алхимик ухватил тегель с щипцами дюйма на четыре ниже края, приподнял его немного, чтобы убедиться, что взялся надежно, а затем напряг мускулы и поднял зловещий горшок из пылающей печи. На раскаленной глине появились белые бороздки, похожие на молнии, прорезающие грозовую тучу. Затем края тигля сделались темно-красными, тогда как сам конический тигель казался серебряно-розовым во мраке очага. И, наконец, кипящий металл, на котором образовалась фиолетовая пленка с золотистыми прожилками, зашипел в носики тигля и полился огненной струей в черную форму. Золотая зеркальная поверхность презренного металла дымилась и подрагивала. «Теперь вторая», — промолвил Бальзамо, переходя к другой форме. И она была наполнена с той же силой и сноровкой. Солба у алхимика струился пот, кардинал, стоя в темноте, осенял себя крестным знамением. Картина действительно была дикая и полная величественного ужаса. «Бальзамо» освещаемый красноватыми отблесками расплавленного металла, напоминал извивающихся в котлах грешников Микеланджело или Данте. Кроме того, кардинала волновало неведомое. Передышки между двумя разливами бальзамо себе не дал, времени было мало. «Тут получился небольшой угар», — проговорил он, наполнив вторую форму, «смесь кипела на сотую долю минуты дольше, чем нужно». «Сотую долю минуты?» — воскликнул кардинал, уже не пытаясь скрыть своего изумления. «В алхимии это очень много, но пока, ваше высокопреосвященство, у нас есть два пустых тигля и две полные формы сотни фунтов чистого золота». Захватив своими массивными щипцами первую форму, он бросил ее в воду. Форма зашипела и долго дымилась. Затем он вытащил из нее безупречный слиток золота, похожий на сплющенную с концов сахарную голову. «Нам придется подождать почти час, пока доспеют другие тигли. Может быть, тем временем ваше высокопреосвященство посидит или подышит свежим воздухом?» — осведомился Бальзамо. «А это золото?» — не ответив на вопрос, спросил кардинал. Бальзамо усмехнулся. Кардинал был в его руках. Вы сомневаетесь, монсеньор? Знаете, ученые столько раз обманывались. Вы не досказали свою мысль, принц. Отозвался Бальзамо. Вы полагаете, что я вас обманул, причем умышленно? Ваше Высокопреосвященство, я слишком мало стоил бы в собственных глазах. «Если бы мое чистолюбие не шло дальше стен моего кабинета, вы покинули бы его в восхищении, которое при первой же пробе золота и утратили. Полно вам, принц! Окажите мне честь и поверьте, что, пожелай я вас обмануть, я сделал бы это ловчее и для более возвышенной цели. Впрочем, ваше высокопреосвященство знает ведь, как проверить золото». «Конечно, с помощью пробирного камня». «Вам, монсеньор, разумеется, уже приходилось это делать, причем наверняка с испанскими слитками, которые сейчас в ходу. Золото в них самое чистое, какое только можно найти, однако среди них попадается и много фальшивых. Такое у меня и в самом деле бывало. Прошу, принц, вот камень и кислота. Не надо, вы меня убедили». «Монсеньор, сделайте мне приятное. Удостоверьтесь, что эти слитки золотые и к тому же без примесей». Кардиналу, казалось, претило высказывать недоверчивость, но в то же время он явно сомневался. Бальзамо сам сделал пробу и показал результат гостю. «Двадцать восемь карат. Пора разливать остальное», — сказал он. Через десять минут на разогревшихся оческах стояло четыре слитка на 200 фунтов. — Вы приехали в карете, Ваше Высокопреосвященство? — Во всяком случае, я видел ехавшую карету. — Да. — Верите поставить ее у двери, и мой слуга отнесет туда слитки. — Сто тысяч кью! — пробормотал кардинал и сбросил маску, как будто желая увидеть собственными глазами стоящие у его ног слитки. — Теперь... «Увидев все самолично, вы сможете сказать, откуда это золото, не так ли, принц?» «Да, безусловно, я готов подтвердить». «Вот это ни к чему, монсеньор. Ученых во Франции не любят. Вот если бы я производил не золото, а теории, тогда другое дело». «Что же в таком случае я могу для вас сделать?» спросил принц, с трудом поднимая изнеженными руками пятидесятифунтовый слиток. Бальзамо пристально посмотрел на него и весьма непочтительно рассмеялся. «Разве я сказал что-нибудь смешное?» — осведомился кардинал. «Клянусь, ваше высокопреосвященство предлагает мне свои услуги». «Конечно!» «А не более уместно было бы, если бы я предложил вам свои!» Лицо кардинала потемнело. «Вы меня весьма обязали, сударь», — ответил он, — «не спорю». Однако, если вы потребуете более крупного вознаграждения, чем я рассчитываю, я ваших услуг не приму. В Париже, хвала Создателю, есть еще достаточно ростовщиков, у которых где под залог, где под расписку, я добуду к послезавтрашнему дню сто кю Один только мой епископский перстень стоит сразу сорок тысяч ливров». С этими словами Прилат вытянул свою по-женски белую руку, на безымянном пальце которой сверкал бриллиант величиной с лесной орех. «Принц, мне хотелось бы, чтобы вы ни на секунду не подумали, что я хотел вас оскорбить», — с поклоном отозвался Бальзамо и продолжал как бы про себя. «Странно, что правда так подействовала на человека, именующего себя принцем». «Что вы хотите этим сказать?» «Ну как же! Ваше Высокопреосвященство предлагает мне свои услуги, не так ли? Вот я и спрашиваю вас, монсеньор, какого рода услуги можете вы мне оказать?» «Прежде всего, мое влияние при дворе». «Принц, вы же знаете сами, что сейчас оно не так уж и велико. С тем же успехом я мог бы попросить покровительства у господина Дешуазеля, которому осталось ходить в министрах недели две». «Так что уж если речь зашла о влиянии, давайте полагаться на мое. Вот прекрасное чистое золото. Всякий раз, когда вашему Высокопреосвященству понадобится еще, дайте мне знать накануне или утром в тот же день, и вы его получите. А имея золото, можно добиться всего, не правда ли, Ваше Высочество?» «Да нет, не всего». — тихо проговорил кардинал, который уже полностью подчинился собеседнику и не пытался изображать из себя покровителя. «Ах, да, верно!» — отозвался Бальзамо. «Я и забыл, что ваше высокопреосвященство желает кое-чего, кроме золота, кое-чего, что дороже всех богатств мира. Но это дело не науки, а магии. Одно ваше слово, и алхимик уступит место магу». «Благодарю вас, сударь, но мне ничего не нужно. Я ничего больше не желаю», — грустно ответил кардинал. Бальзамо подошел поближе и проговорил. «Ваше высочество, такой молодой, пылкий, красивый и богатый принц, который к тому же носит имя Роган, не должен так отвечать магу». «Почему же?» «Потому что маг читает в сердце и видит там совсем другое». «У меня нет больше желаний. Я ничего не хочу, сударь!» Чуть ли не в ужасе повторил кардинал. «А я полагаю, что все обстоит как раз наоборот. Желания у вашего Высокопреосвященства таковы, что вы не осмеливаетесь сознаться в них даже самому себе, поскольку желания эти королевские». «Кажется, сударь, вы намекаете на те несколько слов, которыми мы обменялись у принцессы?» Вздрогнув, спросил кардинал. «Да, это так, монсеньор». «В таком случае, сударь, вы ошиблись тогда и продолжаете ошибаться сейчас». «Неужели вы забыли, принц, что я вижу происходящее в этот миг в вашем сердце так же ясно, как видел, что ваша карета выезжает из монастыря Кормериток в Сен-Дени, пересекает заставу, сворачивает на бульвар и останавливается под деревьями в шагах в пятнадцать от моего дома?» «Тогда объяснитесь и скажите, что меня волнует». «Ваше высочество, принцы из вашего рода всегда были склонны к любви большой и опасной. Это закон, и вы не являетесь исключением». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — пролепетал принц. «Напротив, прекрасно, понимаете, я мог бы коснуться многих струн, которые звучат в вас, но зачем? Я задел именно ту, которую нужно, и она созвенела, да еще как!» Кардинал поднял голову и, все еще немного сомневаясь, вопросительно заглянул в глаза Бальзамо, смотревший ясно и уверенно. Тот улыбнулся с выражением такого превосходства, что кардинал опустил взгляд». «О, вы правы, монсеньор, совершенно правы, и не надо так смотреть на меня. Я слишком ясно вижу, что происходит у вас в сердце, ведь там, словно в зеркале, отражается внешний вид предметов». «Молчите, граф Феникс, молчите!» — испуганно вскрикнул кардинал. «Да, вы правы, нужно молчать, пока не пришло еще время выставлять на показ такую любовь». «Вы говорите, пока еще?» «Да. Значит, у этой любви есть будущее?» «А почему бы и нет?» «А вы можете уверить меня в том, что эта любовь не безрассудна? Я ведь так считал, считаю и буду считать до тех пор, покуда мне не докажут обратное». «Вы просите слишком многого, Ваше Высокопреосвященство. Я не могу ничего сказать, пока не встречусь с той...» что внушило вам эту любовь, или не получу какой-нибудь принадлежащий ей предмет. — Что за предмет вы имеете в виду? — К примеру, прядь, хоть самую маленькую, ее прекрасных золотистых волос. — О да, вы и в самом деле человек проницательный. Вы действительно читаете в моем сердце с той уже легкостью, с какой я читаю книгу. — Увы. «То же самое сказал мне ваш бедный двоюродный прадед, шевалье Луи де Роган, когда я прощался с ним в Бастилии у подножия шафота, на который он столь бесстрашно взошел». «Он вам так сказал, что вы проницательный человек?» «Да, и к тому же, что я умею читать в сердцах. Я ведь предупреждал, что шевалье де Прео его предаст. Он не хотел меня слушать, но все вышло по-моему». — Вы видите большое сходство между мной и моим предком? — побледнев спросил кардинал. — Я только хочу напомнить вам, монсеньор, что вы должны быть очень осмотрительны, когда будете добывать прядь волос из-под короны. — Куда бы мне ни пришлось за нею отправиться, вы ее получите, сударь. — Отлично. Вот ваше золото, принц. Надеюсь, вы больше не сомневаетесь в том, что это и в самом деле золото. «Дайте мне перо и бумагу». «Зачем, монсеньор?» «Чтобы написать расписку в получении ста кю, которые вы столь любезно дали мне в долг». «Полно, монсеньор. Зачем мне ваша расписка?» «Я часто делаю долги, мой дорогой граф, но имейте в виду, я никогда не беру деньги просто так». «Как вам будет угодно, принц». Кардинал взял со стола перо и необычайно крупным и неудобочитаемым читаемым почерком Написал расписку, орфография которой заставила бы сегодня ужаснуться даже эконом Куризничева. — Так будет хорошо? — протягивая бумагу Бальзамо, спросил кардинал. — Превосходно! — даже не взглянув на нее, ответил граф и положил лист в карман. — Вы не хотите ее прочесть, сударь? — У меня есть слово вашего высокопреосвященства, а слово Роганов стоит больше любого заклада. — Граф! — проговорил кардинал с полупоклоном, что со стороны человека его положение значило немало. — Вы весьма любезны, и, коль скоро я не могу сделать вас своим должником, прошу не решать меня удовольствия оставаться вашим. Поклонившись в свою очередь, Бальзамо дернул за сонетку, и на пороге появился фриц. Граф что-то сказал ему по-немецки — Фриц наклонился и, словно ребенок, которому нужно унести восемь апельсинов, немного неловко, но без видимых усилий поднял восемь слитков, обернутых в очески. «Этот малый — настоящий Геркулес!» — воскликнул кардинал. «Да, принц, он довольно силен» отозвался Бальзамо. «Однако, истинный ради, должен сказать, что с тех пор, как он у меня на службе, я каждое утро даю ему три капли эликсира, приготовленного моим ученым другом доктором Альтатасом. Эликсир уже начинает действовать. Через год парень будет поднимать одной рукой 800 унций». «Поразительно! Непостижимо!» пробормотал кардинал. «Я не смогу удержаться, чтобы рассказать обо всем этом». «Расскажите, ваше высочество, расскажите, но не забывайте, что тем самым вы обяжетесь собственноручно поджечь мой костер, если парламенту вдруг вздумается изжарить меня на Гревской площади», — со смехом ответил Бальзамо. Он проводил именитого посетителя до ворот и распрощался с ним, не забыв почтительно поклониться. «Где же ваш слуга? Я его не вижу», — удивился кардинал. «Он понес золото в вашу карету, монсеньор». «Так он знает, где она?» «Под четвертым деревом направо по бульвару. Это я ему и сказал по немецкий принц». Кардинал воздел руки к небу и исчез во мраке. Бальзамо дождался фрица и поднялся к себе, закрывая по пути все двери.